Глава 10. Тутуния и Карбункул «Вообще-то это я таскал бессознательную тушку вашего недомага на плечах, когда Мэрил применила на мне свои д у ш и ч а р ы д у ш е с и п а н и я подсказала она. «Ага, именно», — поддакнул Малкуэлл, подбоченившись, как сварливая баба. «Поэтому Луперт...» «Хорошо», — фыркнул тот недовольно. «Иди сюда, будешь играть свою роль, но только не смей мне мешать!» Рыжий самым серьезнейшим образом кивнул, будто решался на очень ответственный шаг, затем быстро подошел к Луперту и встал рядом у стены, на полторы головы возвышаясь над худосочным демоном. «И как Рыжий только в двери проходит?» «Или...» Я пристально воззрился на дверной проем, примеряясь взглядом, и пришел к выводу, что здесь они как будто намеренно увеличены. «Да и потолки высокие у меня в поместье точно пониже будут». А пока я рассматривал, кучерявый актер успел применить неизвестное мне заклинание, заставляя мир медленно померкнуть и поплыть перед глазами дымным облачком. Органы чувств взбунтовались, сигнализируя об опасности, потому что кровать сейчас невероятным образом словно переместилась из поместья в самый центр глубокого-глубокого озера и уплыла утлой лодочкой по матовой поверхности воды, качаясь на волнах, Чёрных-чёрных, как душа нашего легендарного Вуса Дрыньки. Кстати, та же история наверняка творилась и со стулом Мэрил, потому что она уж очень быстро перебралась ко мне на матрас и подогнула ноги, усевшись на коленях. «Вау!» – увлечённо проронила девушка. Глаза её светились магией. «Столько линий понамешано!» Я, к сожалению, был временно лишён возможности использовать магическое зрение, чтобы определить источник чар. Сами демоны исчезли вместе с комнатой, столом, шахематами и даже чайным сервизом, а заодно и металлическим подносом с фигурными ручками. Мир будто исчез, совсем исчез, точно исчез. И это не шутка. А в следующее биение сердца мы уже плыли по серой дымке вместо воды и медленно, но верно приближались к яркому островку, обращенному к нам бордово-красным занавесом, и еще пока опущенным над сценой. Минута пролетела совершенно незаметно, пока мы плыли вперед. А стоило нам приблизиться на достаточное расстояние, то наша кровать словно приводнилась в первый ряд открытого театрального зала. Сверху зажглись софиты, направляя яркие лучи в виде желтого ровного круга прямо на авансцену, сколоченную будто из деревянных лакированных досок. Одинокий силуэт, возникший на сцене, поднял голову так, что нам стало видно лицо артиста. «Что? Мэрил?» э возопил я и повернул голову к соседке по матрасу, за что тут же получил от нее громкое е ш ш Настоящая душеприказчица, точнее, та самая семейство Перри, которую я, честно признаюсь, заманил в наше захолустье, сейчас сидела рядом со мной, и это было главным. Поэтому я быстро успокоился и стал молча наблюдать дальше. Боль, недомогание, тяжесть в мышцах будто забылись в один миг, стоило мне всецело отвлечься на представшую перед моим взором занимательную картинку и все таки как же она прекрасна в этом лиловом платье р а с ш и т о м с апфирами размером с кулак она умопомрачительно красив а когда смотрит на всех своим убийственно платоядным взглядом а ее мелодичный дружелюбный голосок звучит до неприличия мягко лаская слух словно струны арфы в руках опытного музыканта в чем я снова сумел убедиться когда не настоящая мэрил заговорила ее голосом дорогие гости Начала вещать копия моего кумира, смущая меня сверх меры. Потому что была, ну, точь-в-точь, точь, даже голосом. Немое восхищение и страх всколыхнулись в груди, которые некуда было деть. А псевдо Мэрил на сцене продолжала. Сейчас на ваш справедливый суд предстанет спектакль, названный в честь одной ведьмы со сложными, никому не понятными жизненными принципами и родового артефакта, который и сыграл немаловажную роль в событиях минувшего дня, вечера, и даже немножечко тёмной безлунной ночи. Ненастоящая Мэрил сделала демонстративную паузу. Набрав побольше воздуха в грудь, она продолжила представлять. «Итак, Тутуния и Карбункул, встречайте!» Неожиданно Мэрил Перри, сидящая рядом со мной, обрадовалась и со смешком захлопала в ладоши, за что и получила нагоняй откуда-то из-за кулис. «Тишина в зале!» Кажется, это был Монро. Пожав плечами, зрительница ничуть не смутилась, а продолжила улыбаться, однако ладони она все-таки сложила на коленях и перестала громко хлопать. Взгляд ее по-прежнему был устремлен на сцену, куда перевел взгляд и я, и открыл рот от приятного удивления, но не только. Происходящее явно не вписывалось ни в какие рамки, знакомые мне с рождения, благодаря прилежной учебе, сразу в нескольких магических учебных заведениях Истмарка. Это нужно было видеть. Вместо сцены позади распахнувшегося занавеса нашему взору предстала грязь и спрятанные в ней взведенные капканы, мерцающий черным светом обелиск и поместье, внутри которого мы вообще-то сейчас находились. Да и куда-то исчез актер, загримированный под Примадонну нынешнего представления. Так, кажется, это все просто иллюзия, потому что по-другому и быть не может, не так ли? Иначе как можно смотреть на поместье со стороны, находясь внутри? «Нельзя, да?» «Вот и я думал, что нет. А оказалось...» «Оказалось, что все возможно. Потому что картинка плавно растворилась, сменив декорации. Серая дымка проплыла по сцене, и нашему взору предстало новое место действия. Богато украшенный холл встречал сразу нескольких действующих лиц мраморными плитами пола, красными деревянными панелями на стенах и гипсовыми скульптурами на постаментах. В дверях поместья Хардов стоял Малк, На его плече безжизненным мешком висел щуплик-некромант, то есть второй «я». Джокани в человеческой ипостаси стоял по другую сторону, и за ним уже Мэрил Перри заинтригованно выглядывала из-за спины. Так вот, наверху на лестничной площадке стоял, приосанившись, еще один демон – высокий, рогатый, мускулистый и подтянутый архонт, если я правильно определил видовую принадлежность. А позади его мощных плеч виднелись перепончатые крылья, с острыми жалящими когтями в изломе. «Кого вы к нам привели?» – прогромыхал властный голос Луперта, судя по орехового цвета гриве, зачесанной назад. Сила звуковых волн заставила хрусталь в люстре и светильниках звенеть, как от землетрясения. «Рада вас приветствовать!» – прозвучал мелодичный ответ красавицы Мэрил. «Я...» «Вопрос был обращен к моим вассалам!» – рыкнул демон с лестничной площадки. «Вассалом?» – изумился Малкуэлл. «Да разве...» «Молчать!» – рявкнул Луперт. «Вот теперь я точно его узнал, судя по блеску, с которым он справлялся со своей ролью главного актера». «Это мое видение, и не вам решать, как я буду его преподносить». «Да, да...» Кучерявый пожал плечами и снисходительно покивал, мол, делай, что хочешь, а я все равно знаю, кто из нас кто. о Луперт, будучи в демонической ипостаси, кашлянул в кулак и прочистил горло. «Я повторяю свой вопрос!» «А я, наконец, отвечу! Я Мэрил Перри!» «Представилось, кто бы вы думали!» «Мои нехитрые вычисления подсказали, что женскую роль в этом спектакле сейчас играет именно Монро!» «Вообще-то...» — вновь вмешался Малкуэлл. В зале послышался смешок. Я повернул голову на звук и увидел, что соседка по моему ложу Закрыла рот ладошкой и упорно старается не улыбаться. Вот так новости. Лично я не заметил ничего смешного в этой сцене. «Ладно», — Луперт махнул рукой, будто с чем-то соглашался. Затем последовали не совсем красивые и чуть менее пафосные слова. Точнее, прозвучало пресное и недовольное. «Что вы здесь делаете? И что это за мымра рядом с тобой, рыжий?» «Так-то лучше», — тот самый рыжий кивнул. А я вознегодовал и запылал неистовой яростью. Как он сказал? «Мымра?» «Это он Мэрил так назвал?» «Здравствуйте, мистер Демон», — представилась она, как ни странно, по-прежнему улыбаясь. «Вы, верно, не так меня расслышали. Я Мэрил, а не Мымра, хотя и звучит довольно созвучно. И скажите, пожалуйста, а кого вы тут рыжим назвали?» Луперт недовольно засопел. «Я», — подсказал ему Малк, будто подрабатывал суфлёром. Архонт скривился и выпалил скороговоркой. «Как такое возможно? Я, Лупертина, высший демон, обладающий безупречным чутьем и неправильно расслышал? Эй-эй!» в эй Ставил реплику Джакони. Казалось, он немало забавлялся происходящим. «Вообще-то перед тобой леди!» И снова м а л к о л л не промолчал. Кашлянул очень уж выразительно. «Ой, да ладно вам!» Кучерявый пожал плечами. «Так гораздо интересней будет!» «Вот и я о чём!» – подхватил Лупертина, выйдя из роли. «Слушайте, вы!» – вознегодовала Мэрил Перри со сцены голосом Монро. «Вы думаете, мне тут клёво играть девицу и изображать из себя леди?» – раздался громкий шлепок. Это Архонт стукнул себя ладонью по лицу. Я, совсем не соображая, что же на самом деле происходит, повернулся к соседке, чтобы уточнить, но передумал, глядя на энтузиазм, с которым та смотрела на происходящее. Не переживайте, подбодрила она а к т е р о в крича с места. У вас здорово выходит. Вы главное продолжайте импровизируйте, и в с е у вас получится. Вот видите? поддакнул Лупертина с улыбкой, а заодно послал моей настоящей м э р и л воздушный поцелуй. Ох, и подлец. Обязательно найду на него управу, когда силы вернутся. А пока я позволил себе недовольно насупиться и молча повернул голову немного прочь. Итак, джентльмены, продолжаем. приказал главный актер, с е р д ц е е т Хренов, он же а р х о н д стоящий на верхней ступеньке лестницы поместья Харда, он же Лупертина с с у к к у б ь я м и корнями. Но не тут-то было, потому что Рыжий не сдавался, озадачил еще разочек. «Я чего-то не понял, а кто Дворецкого играть будет? Потому что он как раз должен показаться после вашего обмена любезностями». Раздался повторный шлепок ладони по лицу, другой рукой. Луперт, глядя на любознательного коллегу сквозь растопыренные пальцы, недовольно выдохнул. «Сколько лет уже за нами таскаешься, а так ничему и не научился!» «Ага!» – злорадно вставил Джокани. «Я и говорю, малолетка он еще, в актеры подался и брата своего хвостиком притащил». «Брат его как раз-таки тянет лямку за двоих!» Вновь вмешался в разговор Монро, не выходя из девичьего образа. «Знать бы только, куда этот чертяка подевался!» а то мы его уже неделю ищем». Все четверо, не сговариваясь, уставились на мою соседку по кровати. «Продолжайте, продолжайте!» Она довольно кивнула, будто ждала, что это будет такая игра. Пришлось спасать ситуацию и отвлекать внимание на себя. «Так что там со мной случилось-то? И при чем здесь Тутуния и Карбунгул?» Луперт фыркнул и выдал с кроговоркой. «Ладно, прекращаем балаган. Монро, сворачивай лавочку. Джока, не убирай сцену. Поиграли и хватит. я лучше словами перескажу». «Так нужно было с самого начала», — проворчал Рыжий, насупившись, как какой-то подросток. Но в этот раз Архонт внимания не обратил. Вернувшись в человеческую ипостась, он в одно мгновение переместился на стул, стоящий подле кровати, и тихонько принялся рассказывать. «Короче, пока Монро отбыл на рудники успокаивать поджука и дыргина, возомнивших себя рудокопами, а ты упал в несознанку», Мэрил быстренько нашла управу на Джока и Малка и решила заодно разобраться со мной. «Помочь!» Настоящая Перри добродушно поправила демона. «Да, она зашла в поместье в поисках меня», согласился этот гад-сердцеед, подмигивая. А тут показался дворецкий и говорит, что мистер Харт при смерти и просит прибыть свидетелей для диктовки завещания. Ведьмы же к тому моменту уже по домам разбрелись, вечер все дела, вот и пришлось идти нам». «Так он при смерти?» – изумился я. «Уже нет!» – ответили мне сразу трое или четверо демонов. «Да, и что бы это значило?» «Он был при смерти!» – пояснил Луперт. «Еще когда неделю назад мы только прибыли в его поместье, он обещался вот-вот отбросить копыта. А над его бледным телом хлопотали сразу две ведьмы, вениками махали, что-то там иступленно читали, и наше появление их ничуть не удивило». Одна из них только громко проворчала, мыл т у т у н я совсем чокнулась, расприменила Карбункул не по назначению. Карбункул? Родовой артефакт Хардов, напитанный смертельной болезнью б р и г и т а Харда. Миленько пропела Мэрил, словно песенку. Не перестану восхищаться мелодичностью её голоса. Ведьма наверняка думала, что заправленный в обелиск артефакт приманит остатки проклятия, давлеющего над беднягой б р и г и т о м А оказалось... Я, приоткрыв рот, слушал ее, но она замолчала. Оказалось, Карбункул привлек нас, демонов, выбравшихся из запретной башни, чтобы начать турне по человеческим королевствам с нашим театром нежити, собирающим такие аншлаги у себя в преисподней. Но, увы, хорошая слава среди людей нам только снилась. Едва мы выбрались на поверхность, не без потерь реквизита, как за нами устроили погоню алхимисты, некроманты, чародеи из ближайшей заставы. «Местные люди — защитники правопорядка, и слушать ничего не захотели о наших чистых помыслах». Поэтому Монро, недолго думая, вызвал портал, желая увести нас подальше от верной смерти. «Рума-молоток» — прикрывал наш отход. Он применил магию иллюзий для отвлечения внимания, и мы дружной толпой вошли в воронку. А прибыли почему-то именно сюда». Демоны поочередно вздохнули. Я перевел взгляд на Кучерявого, который к настоящему моменту уже снова сидел на стуле подле стола с ш а х и м а т а м и Когда привычные очертания комнаты вернулись на свои места, заметить не успел. Ну и ладно, слушаю дальше. В общем, нас разделило с Дгрумом. То ли он опоздал войти в воронку, то ли его переместило в другое место, то ли братца Малка перехватили местные чародеи. «Это вряд ли», — возразила Мэрил с серьезным видом. «Он жив и недалеко от вас. если то, т а ком я думаю, и есть Рума». «А Тутуния – это кто?» – подсказал я, продолжая выцеживать нужную мне информацию, ведь, насколько я помню, ведьмы с таким именем я не встречал, сколько здесь не бывал ранее. «Тутуния – это древняя ведьма, которая иногда спускается с горы в город», – Лупертина выдохнул. «Именно ее чокнутый поступок с Карбункулом и привел нас сюда». «А может быть, все закономерно?» – предположила м э р и л Может быть, ведьма предвидела подобный исход и знала, что в скором времени приду и я, и спасу старика своим д у ш е щ и п а т е л ь с т в о м распутаю его жизненную линию, отсеку черные линии проклинающих чар. Кстати, сидящий п о д л е нас демон озадаченно уставился на нас обоих. И правда, а что вы здесь забыли? Я провожала его в винт. Это мы уже успели выяснить, — Лупертина кивнул. «Мне нужно было увидеть ведьму Шанру, чтобы узнать, почему ее защитные городские чары спали», – нехотя ответил я. «Откровенность за откровенность». «Хм...» – Мэрил призадумалась. «Шанру, Шанру... А, это ту приземистую милую женщину с зелеными волосами и в черном балахоне?» «Если память мне не изменяет, да», – согласился Архонт. «В любом случае их обеих Бригит выгоняет завтра утром из города». «А за что?» уточнил я. «Чёрт его знает!» Ближайший собеседник вначале проворчал, а после поспешил извиниться. «Ой, прошу прощения, леди не следует это!» Насколько я поняла, при разговоре со стариком, страдающим от стольких недугов, насланных недоброжелателями, он заподозрил в своих бедах Шанру, Коробу и т у т у н и ю что это якобы они его прокляли. Хоть я и пыталась его переубедить. Я поспешила доказать ему, что все не настолько очевидно, но было уже поздно. Вылечить я его вылечила, а доброжелательности прибавить не смогла. Извините. Незачем извиняться. К нашему трио подошел Монро, удерживая в одной руке чашку чая на маленьком фарфоровом блюдечке. Это вам, Мэрил. Благодарю. То есть? Я решил подвести итог. Мэрил Перри с п о с л а Бригитта Харда от насланной порчи и проклятий, а старик на радостях от выздоровления взял и выгнал ведьмы-демонов из города? «Да, и отделался кульком конфет!» Монро завистливо кивнул в сторону лежащего на матрасе бумажного пакета. «А где же Карбункул?» – уточнил я. «Просто так, на всякий случай, чтобы знать наверняка, что проклятый камень не объявится в моем городе неожиданным образом». «Я его зарыл во дворе этого поместья под самой старой елью, как и приказала Мэрил». Услышав ответ рыжего демона, я облегченно выдохнул и расслабился, слушая дальше. А дальше наступила неприятная тишина. Моя милая Перри пила чай. Монро стоял рядом и уходить не спешил. Луперти н о к а ч а л ногой, закинутой на коленку, и задумчиво смотрел перед собой. «А с моим сердцем что?» Вдруг вспомнил я, и поэтому решил внести ясность. «Ты посинел у меня на руках!» Малкуэл ответил с места, примеряясь пешкой к игровой доске. И когда это они с Джоком успели сесть за шахематы? Но вот раздался тихий стук, фигура встала на выбранное игроком место, и Рыжий продолжил свою мысль. Поэтому, когда со стариком было покончено, я уточнил у Мэрил тихонько, что с тобой делать, мол, куда закапывать. Она и переполошилась, начала тебя вертеть в моих руках, пыталась лечить. Приказала раздеть прямо в покоях Бригитта Харда, а его дворецкий, повинуясь велению господина, отправил всех нас в эту комнату. где мы и просидели до тех пор, пока ты не пришел в сознание после нескольких сеансов вливания нашей магии». Я невольно поморщился и поспешил отвернуть голову, чтобы не обидеть своих спасителей проявленным неуважением. Иными словами, поспешил спрятать недовольную мину. «Вообще-то тот факт, что в моих жилах сейчас течет демоническая магия, самоуважение мне, как некроманту-отличнику, не добавляло. Однако оправдание у меня все же имелось. Мое лечение подобным методом происходило без моего ведома. А значит, и выбор мне никто не предоставлял. Только это и радовало в случившемся. «Вы на него поглядите-ка!» Возмутился Малк из угла комнаты. «Ему тут жизнь спасли, а он недовольный, лежит и сопит». «А ты бы сам как себя вел, если бы тебя спас человек?» Вновь вступился за меня Лупертина. «Леди Мэрил не в счет». «Ничего, я не обижаюсь», — девушка кивнула. «Зато мне неприятно». Рыжий насупился и остервенело, снес белую пешку черной фигурой, за что и получил нагоняй от Джока. «Эй, это не по правилам. Конь ходит буквой «Г», а не зигзагом». «А я как походил?» — возмущенно оправдался соперник. «Буквой «Г», но прописной. Все честно, все по правилам». «Вообще-то...» — Мэрил попыталась вмешаться. А я посчитал своим долгом спасти ее от ненужных переживаний. «Пусть эти двое хоть поубивают друг друга, мне будет всё равно. Однако мою любимую Перри к ним я уж точно не отпущу». «Эм, на тебе новое платье?» Поспешил ляпнуть первое, что пришло в голову. «А на тебе мятая рубашка и подштанники!» Кисло парировал Луперт. Рановато я подумал, будто он на моей стороне, раз заступается перед Малкуэлем. «Да, я успела принять ванну и переодеться в соседней комнате, когда эти доблестные джентльмены делились с тобой магией». Она провела рукой по животу, будто приглаживала невидимые складки. Во рту у меня пересохло, и я был вынужден подогнуть ноги ближе к себе, чтобы бдительные демоны ещё кое-чего не заметили. А Мэрил продолжала, как ни в чём не бывало. «Мистер б р и г е т всё устроил. Приказал слугам принести мне одежду, набрать в бадью горячей воды». «Вот как!» Выжил из себя я. Насмешливый взгляд сидящего на стуле Луперта немало меня нервировал. но в этот раз он воздержался от комментариев. И на том спасибо. «Тебе бы тоже неплохо помыться!» Девушка вздохнула и тотчас с к о ч и л а на ноги. «Слушайте, а чего мы ждём? Давайте прямо сейчас отправимся в и н д о у х а р д Тут же недалеко, как раз к утру дойдём». м э э, -э... Луперт озадаченно приоткрыл рот. «А что? Можно и так!» Джока не отвлёкся от игры и поспешно снёс остатки фигур с игрового поля, будто ждал любого повода сделать это. Затем он начал быстрыми движениями собирать заморскую игру обратно в деревянный ящик. Зато Малк вознегодовал. «Эй, я почти выиграл! Да ты жульничал, как последний пройдоха!» – проворчал соперник, насмешливо кривя губы. «Где это видано? Прописная маленькая буква «Г» для коня и косая прямая линия для ладьи. Сочиняешь на ходу? Решено!» Мэрил хлопнула в ладоши и полезла в кулек с конфетами. «А чтобы вам не было скучно в дороге, я с вами поделюсь». Она зачерпнула горсть шелестящих сладких лакомств и протянула ее луперту. Тот с немалым благоговением сложил ладони лодочкой и принял угощение, будто хрупкую драгоценность. «Да, вкуснее конфет только цветочный мед и ореховая карамель», — мечтательно произнес Рыжий, поднимаясь с места, чтобы получить свою порцию. «Это точно!» — Монро поддакнул, опережая остальных. В одно мгновение он очутился подле моей красавицы и перехватил положенную долю сладостей. «Премного благодарю, о милейшая Мэрил!» Я бросил на него яростный взгляд, а блондин в ответ лишь усмехнулся. Но что радовало, передумал целовать руку моей Перри. Или всему виной пустая чайная чашка. «Ты, наверное, тоже хочешь, да?» Спросила у меня любимая, отвлекая от нерадостных мыслей. Я, недолго думая, потупился и кивнул. И только когда заметил протянутые ко мне конфеты, поспешил отказать. «Э, нет, я не люблю сладкое». «О, а можно тогда мне его порцию?» Малк был тут как тут, протянул свою загребущую лапищу, вторую, которая была свободной. «Можно, да?» «Нет», — буркнули сразу все трое. «Иначе будет нечестно по отношению к нам». «Да уж», — Мэрил Перри озадаченно вздохнула. «Тогда эту порцию я оставлю вашим н и ш и м которые сейчас прячутся в карьере, не так ли?» Она опустила конфеты обратно в кулек. «Ах, да, их же нужно предупредить!» Луперт задумчиво посмотрел на блондина, тот молча кивнул, сотворил невероятно яркое заклинание и исчез на месте, будто его и не было. «А ведьму мы тоже с собой заберем», — предположил вдруг Джока н и с места. Заметив всеобщий интерес к своей персоне, он тотчас оправдался. «Уж если нас решили припахать, пусть и эти тоже постараются над созданием всяких там артелей и мануфактур, а?» «И правда, это идея!» Девушка радостно выдохнула. «Давайте-ка и их с собой возьмем. Ведь можно, да?» С этими словами она обернулась и умоляюще посмотрела в мою сторону. Ничего не смог с собой поделать, потому что был попросту очарован ее красотой. «Можно?» – сдавленно ответил я. «Ура! Да будет так!» Мэрил радостно подпрыгнула на месте, буквально сияя от счастья, как солнышко. Но вот она вдруг замерла, и в следующую секунду уже поспешила покинуть комнату. В несколько быстрых шагов преодолела расстояние до двери, схватилась за ручку, правда, в следующую секунду опомнилась, повернулась в полоборота и приказала. «Малк, возьмёшь в т о р а на р у ч к е да? Отнесёшь его домой в Виндоухарт, ладно? Но перед тем, конечно, помоги ему одеться. А я побегу будить дворецкого. Мне нужно забрать своё испачканное платье, жакет и кое-что из кармана. Лупертина, захвати, пожалуйста, мой кулёк с конфетами. Встретимся внизу». Её стремительное исчезновение в темноте коридора вызвало немалое недоумение у всех присутствующих в этой комнате оставшихся исполнять приказы милейшей п е р и чья жизненная сила невероятным образом била через край, даже к а з а л о с ь глубокой ночью. «И откуда в ней столько энергии?» – задался я закономерным вопросом, пока не заметил мстительный взгляд рыжего демона. «Вот так новости. Похоже, моя война еще не окончена, и все только начинается».